Кости что-то весело загудели, а на столе появились графин и стопки. «Вот это уж по-нашему», — согласился Потапов, — «видишь, тебе в графине». Он налил стопку в склянь и бережно, двумя бурами, за скорузлыми пальцами поднял и поднёс её Корнилову. «Попробуй-ка, Владимир Михайлович». — сказал он почтительно. — Она у меня особая, на лимонной корочке. Дух, чуешь, пей на здоровье, целебная. Говорил Потапов дружески. Смотрел на Корнилова с легкой доброй усмешечкой, а все-таки что-то непонятное все вздрагивало и вздрагивало в его голосе. И Корнилов сказал, что пить ему не хочется, только что поел. — Но... «Как же ты отказываешься от моего доброго?» Спокойно удивился хозяин. «Нет, так у нас не полагается. Пожалуйста уж не обижай». Корнивов посмотрел на него и выпил. «Ну вот и на похвалил Потапов, — а теперь закуси. Эх, и селедочка в роте тает с лучком, как в метрополе. Есть такой ресторан у вас в Москве? Есть? Я знаю. Нас в м как пригнали с фронта, в нем пшонкой и селедкой кормили. Как жрали-то?» «Видишь, когда еще о метро заговорили?» «Вы меня звали?» — спросил Корнилов. «Звал, звал», — добродушно ответил Потапов. «Вон Дарью посылал. Не знаю только, где она столько пропадала. Первое дело, ну-ка, выпей еще с селедочкой, вот так, молодец. Первое дело, поднести хотел, а второе — требуешь, требуешься мне, друг милый, на пару слов. Ты что, один без начальства, а не в Алматах? Да, что?» Вот находку без них сделали. Меч Ильи, Муровца нашли. Дошел. Размыл бугор, он и вылез из глины. «Расскажи-ка!» — кивнул он леснику. Лешачья борода дотронулась до горла и просипела. «Очень замечательный меч! Клинок погнулся маленько, а рукоятка вся цела, пальмы. Он при вас?» — спросил Корнилов. «Не, э, объедщик увез». Завтрак обеду обещал завести, у него сын в пединституте на историка учится. Он вот, я вам скажу, какой...» Он повернулся было к Корнилову, но тут Потапов махнул на него рукой. «Ну, что ты тут будешь разобъяснять?» — сказал он досадливо. «Вот возвратится его хозяин, тогда и будет разговор». Он вынул из кармана старинные часы с вензелем, открыл, посмотрел и сказал. «Ну, товарищи дорогие, давайте еще по одной и... А ты посиди-ка». Тихо приказал он Корнилову. Все быстро выпили и вышли в сени. Там они еще поговорили о чем-то своем, закурили, крепко ругнули кого-то. И вдруг ржанула лошадь, хлопнули ворота. Это ускакал лесник. Потапов еще постоял немного во дворе. Потом вернулся в комнату, прямо прошел к столу, сел и взглянул на Корнилова. — Так вот, — сказал он, — арестовали Георгия Николаевича. Кто вскочил корнилов и вдруг понял, что вот именно этого то он и ждал? Тишиняри, сядь. Да, арестовали. Зачем то он на Или очутился? То ли бежать хотел, то ли что? Там его и забрали. Квартиру уж без него опечатывали. Целый баул, бумагу везли. Вот. Сказал и замолк. Зачем он мне все это говорит? Провоцирует, угрожает, пугает, предупреждает. Все это одновременно пронеслось в голове Карнигова. А откуда вы это? спросил он. Потапов неприятно поморщился. Значит, знаю, раз ответил он неохотно. Позвонила одна, их вместе на Илии забрали. И это в городе ссадили, а его в тюрьму провезли. Вот такие дела. Угрожает, провоцирует. Но, взглянув на печальное и какое-то потухшее лицо Потапова, Корнилов понял — нет, не провоцирует и не угрожает, а просто растерян, боится и не знает, что делать. — Господи, Боже мой! — сказал он подавленно. — Вот еще беда! И тут вдруг прежний злой колючий огонек блеснул в глазах Потапова. Он даже усмехнулся. — Вот! — сказал он с каким-то болезненным удовлетворением. — Вот ты и замолился. И все мы так начинаем молиться, когда нам узел к жопе подступит. До этого нам, конечно, ни бог, ни царь, ни герой, никто не нужен. Все своей собственной рукой, а бог, оказывается, маленько нас поумнее, да побушковитее нас. Как седанет нам камешком полбут, мы лапте кверху.